Фонс занимался грузовыми перевозками, и кто-то объяснил ему, что грузовики ездят по дорогам штаты, а владельцы грузовиков дорожат дружбой некоторых ведомств штата Том не был ранен, но три часа пролежал без сознания в больнице, и хозяин бил, как на крахмаленная простыня, растрепанный, потны с остановившимся взглядом, мерил шагами приемную, колотя, кулаком и ладонь, и дыша так же шумно, как его сын в соседней палате. Потом появилась Лисси Старк. Было часа четыре утра, ошеломленная, с красными, но сухими глазами. Они поссорились, но уже после того, как им сказали, что Том вне опасности, до сих пор хозяин тяжело дыша, расхаживал по приемной, а Лиссис сидела и смотрела в пустоту. Когда их успокоили, она подошла к хозяину и сказала, «Ты должен положить этому конец». Голос ее был едва слышен. Он стоял тупо, глядя на нее, потом протянул руку, дотронулся до нее с опаской, словно медведь, до улья и проговорил пересохшими губами. «Все, все обошлось, Люси. С ним ничего не случилось». Она покачала головой. «Нет, случилось!» «Врач!» Он неуверенно шагнул к ней. «Врач говорит, «Нет, случилось!» Повторила она. «И будет случаться, если ты не прекратишь этого!» Он вдруг налился кровью. «Если ты опять насчет футбола!» «Если...» Начинался старый спор. Не только футболы. И футбол плохо. Возомнил себя героем, Ничего больше на свете не существует, и все, что связано с футболом, он распущенный, эгоист, лодырь. Слюнтяя мой сын не будет. Этого ты добиваешься. Лучше бы он умер у меня на глазах, чем стал негодяем из-за твоего тщеславия. Не будь дурой. Ты его погубишь. Ее голос был тихо ровен. Не мешай ему быть мужчиной. Я в детстве не видел никаких радостей. Пусть хоть он поживет в свое удовольствие. Я хочу, чтобы ему жилось весело. Я видел, как люди вокруг веселятся, а сам был лишён этого. Пусть хоть он... — Ты его погубишь, — произнесла она голосом, тихим и спокойным, как рок. — Да ты поймешь или нет, наконец, — начал он. Но тут я выскользнул за дверь и осторожно прикрыл ее за собой. Несчастный случай с Томом был не единственным событием той зимы. Анна Стэнтон добивалась от штата денег для детского дома. Она получила солидную подачку и была ужасно довольна собой. Скоро она должна была получить субсидию еще на два года, крайне необходимую, утверждала она, И, наверное, не без оснований, потому что в 1929 году родники частной благотворительности почти иссякли и лет семь после этого садили по капле. В четвертом округе, где еще прочно сидел МакМерфи, было неспокойно. Его человек попал в Конгресс в Вашингтоне, до которого, правда, было далеко, но не так, как до Луны и высказывал там свое мнение о хозяине, поставляя заголовки для газет всей страны. Поэтому хозяин купил время у радиостанции и в нескольких передачах высказал свое мнение о конгрессмене Петите, ознакомив народ с подробностями биографии конгрессмена Петите, чьи корове, как выяснил исследовательский отдел хозяина, Лучше было не мычать. Хозяин не опровергал. Рассказов Петита, он занялся личностью самого рассказчика. Он знал, что «аргументум ад гоменам ложен». Довод к человеку латинской, основанный не на объективных данных, а рассчитанный на чувства убеждаемого. Например, Вместо того, чтобы доказать ложность какого-то мнения, подвергают рассмотрению личность того, кто высказал это мнение. <связывая> «Может, он и ложно, — говорил хозяин, — зато полезный. Если ты подобрал подходящий аргументум, всегда можно пугнуть Гоменома так, чтобы он лишний раз сбегал в прачечную». «Аппетиту»